19. -е. Никогда она не видела таких битком набитых кафе, даже в Париже. Пришлось стоять в очереди, ждать, когда освободится место. Трамваи тоже были забиты до отказа. С тех пор, как правительство республики переехало в Валенсию, многие журналисты эвакуировались туда же вместе с гражданским населением, бежавшим из Мадрида от бомбардировок. Шоссе, ведущие к порту Контрерос, охраняли бойцы колонны Дель Росаля. Черноглазые, с крестьянской походкой, с бакенбардами в ярких шейных платках, с пистолетами на поясе. Истинные анархисты. Храбрейшие из испанцев. Они помогали женщинам с детьми, таскали подвои ребятишек на плечах, но к мужчинам, оставившим баррикады, были безжалостны. смотрели на них яростно, как неукротимые быки на трусливых овец. Не взгляды о молнии. Не прощали им, что те оставили столицу на произвол судьбы. Многих заставляли вернуться назад. Но малышам, голодным и больным, бредущим в ночи со своими узелками, они улыбались, показывая на далёкие городские огни. Не дрейф, пацан, там тебе дадут триша в добль. Сверкающая Валенсия, глядящаяся в море. Мечта. Герда только что пришла. Она оглядывалась, не находя свободного столика. Кафе «Айдиал Рум», чьи огромные окна выходили на улицу Ла-Пас, было излюбленным местом встреч военных корреспондентов. Здесь всегда было полно журналистов, дипломатов, писателей, шпионов. и интербригадовцев изо всех уголков мира. Они толклись под вентиляторами в своих кожаных куртках, дымя легкими сигаретами и распевая песни на разных языках. Удивленный ропот пробежал над столиками Ideal Room, когда в зале объявилась женщина без спутника. На голове берет, на поясе маузер. «Герда, ты-то что здесь делаешь?» обратился к ней по-немецки какой-то тип, вскочивший со стула в глубине зала. Оказалось, это Альфред Контарович, старый парижский приятель. Вместе они провели немало вечеров на диспутах в баре Капулад. Контарович был высоким, симпатичным парнем в круглых интеллигентских очках. Именно он вместе с Вальтером Бенямином и Густавом Реглером сумел организовать работу объединения немецких писателей в изгнании. Герда, Чим, Руф и Капа часто бывали на его собраниях, где слушали стихи и смотрели короткие пьесы. Сейчас Контарович стал политкомиссаром 13-й бригады. Герда села за его столик и представилась остальным интербригадовцам как специальный корреспондент ССУАР. Журнал недавно начал выходить, скромно добавила она. Первый номер ещё не появился на киосках, но все уже слышали о ССУАР. Журнал должен был издаваться под эгидой Компартия, а возглавил редакцию Луи Арагон. То, что публика в кафе собралась из самых разных стран, можно было учуять по сигаретному дыму: Галуаз Бльо, Житан, дешёвые сигары, Пэлмел и даже Камал и Лаки Страйк. Казалось, люди это ручейки, стекающиеся отовсюду в одну большую реку. Французы, немцы, венгры, англичане, американцы Границы между государствами словно стёрлись. В Испании одежду, сшитую на родине, каждый менял на синий комбинезон или рубаху цвета хаки. Забудь о национальности, учила война. Для посетителей Ideal Room Испания была воплощением всего истерзанного мира. Тут были рабочие-металлурги, врачи, студенты, линотиписты, поэты, учёные, как, например, биолог Холдей. Блегматик-ризонёр в лётной куртке, купленной на Пекадилле, Герда почувствовала себя как дома. Из всех предложенных сигарет выбрала Глоас Блё и глубоко вдохнула, впуская в лёгкие дым так же охотно, как впускала в душу все новые идеи и ощущения. А Капа где? спросил через какое-то время удивлённый Альфред, привыкший всегда видеть их вместе. Герда пожала плечами, повисла пауза. Кантарович не сводил глаз с выреза её блузки. "Я ему не нянька, наконец, ответила Герда с достоинством. Валенсия была городом учтивым, щедрым, благоухающим. В те дни она являла собой самый приветливый излик войны. Все здесь были проездом куда-то и убивали время, как могли." Сначала выходили на площадь Эмилио Кастеллара с ее большими круглыми люками, обеспечивающими воздухом и светом подземный цветочный базар. Потом направлялись к гостинице «Виктория», где располагалось правительство республики, чтобы разузнать последние новости. Обедали корреспонденты обычно в гостинице «Лон Дресс», особенно по четвергам, когда подавали паэлью. Метр Дотель во фраке со скорбным видом ходил между столиками и приговаривал, Прошу извинить за качество обслуживания и блюд. С тех пор, как всем заправляет комитет, стало совсем не то, что прежде. Валенсийцы были любезны, жизнелюбивы и малость крикливы, вечно с шутками и прибаутками наготове. Герди, уже более или менее овладевший языком, понимать их всё же было трудно. Но девушка быстро научилась вставлять в речь междометие "Че". Так что её тут же принимали за свою. Некоторые люди умеют, не прилагая никаких усилий, нравиться всем. Это что-то врождённое, как, скажем, манера смеяться, тихо, как будто шутка собеседника это ваш с ним общий секрет. Герда была из таких. Языки ей давались чрезвычайно легко, любой акцент она воспроизводила с лёгкостью музыканта-импровизатора. Ругательство произносило так элегантно, что покоряло любого. Слушала собеседника, слегка склонив голову, будто говорила «Мы с тобой заодно». Внешность Герды не совсем соответствовала устоявшимся канонам женской красоты, но война придала ей особое обаяние, обаяние выжившей. Тощая, угловатая, с высоко поднятыми ироничными бровями, неизменно одетая в голубой комбинезон или военную рубаху, Она сводила с ума всех и каждого. Отсутствие капы придало смелости ухажёрам, и Герде самой стало нравиться принимать ухаживания. Официанты держали для неё лучший столик. Между мужчинами в её присутствии вспыхивало глухое соперничество. Все наперебой спешили предложить ей рюмочку, угостить чем-нибудь вкусным, рассмешить или пригласить на танец в один из салонов на улице Тренкета де Кабальерас. Танцзал прихожая борделя. Закроем притон разврата, гласил чёрно-красный плакат, подписанный тремя буквами ФАИ. Похоже, хозяин здесь не анархист, заметила Герда, когда кто-то перевёл ей лозунг. Ещё какой анархист? Из самых стойких, один из создателей этой самой Федерации анархистов Иберии. Как же он тогда держит такое заведение? Ну, Поскольку запрет прерогативы властей, он таким образом демонстрирует, что никто не имеет права им командовать. Ты же знаешь, как у них, ни бога, ни хозяина. Анархисты. Такие свои, такие надёжные, такие человечные. Испанцы до мозга костей. Герда усмехнулась про себя. Бывало, они спускались весёлой компанией к пляжу Мальворос, поесть креветок и поглазеть на корабли. Это Герден нравилось больше всего. Сесть на песок и смотреть, как вытягивают на берег парусники из Грао, рыбаки загоняли валов в море по колено, привязывали к их хмутам лодочные канаты, и животные выволакивали лодку на песок, пока сияющие волны обгоняли их и разбивались о берег. Герда могла часами сидеть на берегу, покуривая и глядя вдаль, а солёный ветер освежал кожу и воспоминания. Однако она не отдыхать сюда приехала. Надо было собирать материал для репортажей. Герда теперь работала на себя. Под каждой фотографией стояла подпись: Фото Таро. Ещё никогда в жизни она не чувствовала себя такой самостоятельной. Вот она присела на корточки под аркой внутреннего двора института Луиса Вивеса. Колени вместе, зрачки превратились в две точки перед ней колонна бойцов народной армии. Сфокусировалась на переднем плане, схватила перспективу. Щёлк. В противовес военным сценам Герден нравилось снимать повседневную жизнь. Парочка пьёт аршад в кафе Санта Каталина. Конкурс самодеятельных оркестров под диптихом изображающим Мачадо и Гарсиа Лорку. Мальчишки обучаются искусству тореадоро. Валенсия стала ей родной. Она была городом компанейским, чувственным и гостеприимным. Голодным беженцам с линии фронта Валенсия казалась изобильным раем, землёй обетованной, где прилавки ломятся от снеди. Но фронт с каждым днём становился всё ближе. Из балконов на площади Эмилио Косталлара видны были толпы бегущих от массовых расстрелов крестьян из Малаги, со стёртыми в кровь ногами и перекошенными от ужаса лицами. Герда долго не раздумывала. Её аккредитация распространялась только на Валенсию, поэтому она повесила на шею камеру и отправилась в отдел пропаганды Совета обороны, чтобы получить разрешение на проезд и сделать репортаж о многотысячных толпах беженцев с западного побережья Андалусии. Пропуск получить было непросто. Власти изучали каждое заявление чуть ли не под микроскопом, чтобы не пропустить ни одного самозванца, желающего воспользоваться ситуацией. В кругах европейской богемы вошло в моду нечто вроде военного туризма. Люди, искавшие сильных впечатлений и желавшие разогнать скуку, Поселялись за счёт информационных агентств в лучших отелях Валенсии или Барселоны, чтобы словно зрители кариды наблюдать из-за барьера, как испанцы убивают друг друга. Республиканские власти не могли такого допустить. Так что большинство корреспондентов вынуждены были подолгу ждать аккредитации и места в машине, жуя сигары, нервно стуча на пишущей машинке и требуя у телефонистки срочно соединить их с кем-то, с кем так и не удалось поговорить. Однако Герди и 10 минут не потребовалось, чтобы получить пропуск. Да ещё и скреплённый печатью Объединения интеллектуалов антифашистов. Она умела находить ходы и выходы. Не лезла за словом в карман, запросто изъяснялась на пяти языках, неотразимо улыбалась, но при необходимости превращалась в стальной антибюрократический таран. День за днём Герда наблюдала, как беженцы бредут по Приморскому шоссе. Сначала запряженные мулами телеги, следом женщины и старики с пожитками в узлах, за ними грязные и испуганные дети, потом все прочие. Отчаявшиеся, босые, оборванные, изможденные, с невидящим взглядом людей, которым уже все равно вперед идти или назад. Человеческое половодие. 150 тысяч покинувших дома. бросивших всё, что было у них в этой жизни, бежавших сначала в Альмерию, а потом в Валенсию, в поисках ближайшего убежища в стане республиканцев, не зная, что худшее ожидает их в дороге. Ад. По суше беженцев преследовали и безжалостно обстреливали франкистские танки. С воздуха их осыпали бомбами итальянские и немецкие самолёты, А на тех участках дороги, которые ближе подходили к морю, атаковала морская артиллерия. Это было за подня. С одной стороны обрыв, с другой вертикальная скала. Бежать некуда. Матери завязывали детям глаза, чтобы те не видели горы трупов на обочинах. 200 км пешком без еды. Время от времени слышался шум моторов и проезжали грузовики ополченцев с обвисшим зелёным брезентовым верхом. Битком набиты, держащиеся на честном слове, запылённые, печальные. Родители на коленях умоляли взять в машину детей, хотя понимали, что если их заберут, то едва ли они ещё когда-нибудь с ними увидятся. То был самый страшный эпизод войны. Большинство беженцев пребывали в состоянии шока, некоторые падали от изнеможения. а самолеты возвращались и снова принимались за свое, свивая в небе зловещую невидимую паутину. Никто не пытался прятаться. Всем было уже все равно. Герда не знала, куда смотреть. Это был конец света. Увидела высокую женщину, везущую на крупе белой лошади мешок муки, и машинально ее щелкнуло. Казалось, все это бред. Горячечные видения. Никто не хоронил мертвецов, ни у кого не было сил подбирать раненых. Когда стемнело, она услышала странный шум: треск, хруст, глухие удары. И лучи фонарей в темноте за ближайшим поворотом, Герда пошла на свет, как будто ничего кроме него в мире не осталось. Это был передвижной полевой госпиталь. Мужчина в белом халате, залятом кровью, как фартук мясника, бинтовал голову старику. Канадский доктор Норман Бетюн был похож на восставшего из мёртвых: тощий, небритый, с красными глазами. Он не спал трое суток, переливал раненым кровь, собирал по дороге детей. Герта никогда не думала, что гнев и грусть могут быть так близки. Она посильнее выкрутила фитиль керосиновой лампы, чтобы круг света стал шире. накинула на плечи одеяло и пошла к санитарной машине. Слышались стоны больных и раненых, голос матери, что-то нашоптывающий ребёнку. Задний борт грузовика превратили в операционный стол. Если разрезать вену после заката, кровь кажется чёрной, как нефть. Хуже всего был запах. Сейчас Герда всё бы отдала за то, чтобы Капа был рядом. Он нашёл бы слова, чтобы её успокоить. Он умел заставить человека улыбнуться даже в самую тяжкую минуту. Она стояла в задумчивости, докуривая сигарету, вспоминая прикосновение его шершавых и нежных рук, преданные Испании ей глаза, то как он дул ей в шею после близости. Его насмешки над самим собой и способность сказануть что-то такое, что выводило её из себя. и тут же загладить вину взглядом, который мог заставить простить что угодно. Нежный и хитрый эгоист. Гребаный венгар, в который раз подумала Герда и чуть не произнесла это вслух, чтобы подавить подступавший к горлу рыдание. Она шла одна по обочине дороги между мертвых тел, сложенных штабелями, бледная, потерянная. казалось, Герда умрёт, если не увидит прямо сейчас хоть какое-нибудь знакомое лицо. И тут она услышала тихий треск, как от свечи, которая вот-вот погаснет. Кто-то пальцами сломал ампулу с морфином. Герда узнала его даже со спины. Длинные ноги, закатанные рукава, руки шарят в дорожной аптечке, чем-то похож на Гэри Купера. Тэт. Парень обернулся. Они не виделись с тех событий у сэра Муриана. Ее девятнадцатилетний ангел-хранитель постарел. Герда подошла, уперлась лбом в его грудь и впервые с тех пор, как приехала в Испанию, расплакалась, не думая о том, смотрят на нее или нет. Она всхлипывала тихо, неудержимо, не говоря ни слова, а Тед Аллан нежно гладил ее по голове, тоже молча, такой же растерянный, как Герда. Его рука на её белокурых волосах была единственным утешением в этой людской реке. Казалось, рыдания зарождаются не в груди, а в горле, не давая дышать. Герда долго стояла так, выплакивая впервые за 6 месяцев войны, которую переносила со всей стойкостью. Она была в оду.